Книга вторая. Неуместное собрание. Глава первая. Приехали в монастырь. Выдался прекрасный, тёплый и ясный день. Был конец августа. Свидание со старцем условно было сейчас после поздней обедни. примерно к половине двенадцатого. Наши посетители монастыря к обедне однако не пожаловали, а приехали ровно к шапошному разбору. Приехали они в двух экипажах. В первом экипаже, в штигальской коляске, запряжённой парой дорогих лошадей, прибыл Пётр Александрович Миусов со своим дальним родственником, очень молодым человеком лет 20. Петром Фомичем Калгановым. Этот молодой человек готовился поступить в университет. Меусов же, у которого он почему-то пока жил, соблазнял его с собою за границу, в Цюрих или в Йену, чтобы там поступить в университет и окончить курс. Молодой человек еще не решился. Он был задумчив и как бы рассеян. Лицо его было приятное, сложение крепкое, рост довольно высокий. Во взгляде его случалась странная неподвижность. Подобно всем очень рассеянным людям, он глядел на вас иногда в упор и подолгу, а между тем совсем вас не видел. Был он молчалив и несколько неловок, но бывало, впрочем, не иначе как с кем-нибудь один на один, что он вдруг станет ужасно разговорчив, порывист, смешлив, смеясь Бог знает иногда чему. Но оживление его столь же быстро и вдруг погасало, как быстро и вдруг нарождалось. Был он одет всегда хорошо и даже изысканно. Он уже имел некоторые независимые состояния и ожидал ещё гораздо большего. С Алёшей был приятелем. В весьма ветхой, дребезжащей, но поместительной извощей чьей коляски на паре старых серо-розовых лошадей, сильно отстававших от коляски Миусова, подъехали ещё Фёдор Палч с сынком своим Иваном Фёдоровичем. Дмитрию Фёдору ещё на каноне сообщён был и час и срок, но он опоздал. Посетители оставили экипажи у ограды в гостинице и вошли в монастырские ворота пешком. Кроме Фёдора Палча, остальные трое, кажется, никогда не видали никакого монастыря. А Миусов так лет 30, может быть, и в церкви не был. Он озирался с некоторым любопытством, не лишённым некоторой напущенной на себя развязности. Но для наблюдательного его ума, кроме церковных и хозяйственных построек, весьма, впрочем, обыкновенных. Во внутренности монастыря ничего не представлялось. Проходил последний народ из церкви, снимая шапки и крестясь. между простонародием встречались и приезжие более высшего общества. Две-три дамы, один очень старый генерал, все они стояли в гостинице. Нищие обступили наших посетителей тот же, но им никто ничего не дал. только Петруша Колганов вынул из портмоне гривенник и, заторопившись и сконфузившись, бог знает от чего, поскорее сунул одной бабе, быстро проговорив, разделить поровну. Никто ему на это ничего из его спутников не заметил, так что нечего было ему конфузиться. Но заметив это, он ещё больше сконфузился. Было однако странно. Их по-настоящему должны бы были ждать и, может быть, с некоторым даже почётом. Один недавно ещё 1000 рублей пожертвовал, а другой был богатейшим помещиком и образованнейшим, так сказать, человеком, от которого все они тут от счастья зависели по поводу уловил рыбы в реке. вследствие оборота, какой мог принять процесс. И вот однако ж никто из официальных лиц их не встречает. Миусов в Россиина смотрел на могильные камни около церкви и хотел было заметить, что могилки эти должно быть обошлись дорогонько, хранившим за право хоронить в таком святом месте, но промолчал. Простая либеральная ирония перерождалась в нём почти что уж в гнев. Чёрт, у кого здесь, однако, спросить в этой бестолковщине? Это нужно бы решить, потому что время уходит, промолвил он вдруг, как бы говоря про себя. вдруг к дорог подошёл к ним один пожилой лохсаватый господин в широком летнем пальто и с сладкими глазками приподняв шляпу медово прищусыкивая отрекомендовался он всем вообще тульским помещиком Максимовым он мигом вошёл в заботу наших путников старец Засима живёт в Скиту в Скиту наглухо Шагов четыреста от монастыря, через лесок, через лесок. — Это и я знаю-с, что через лесок, — ответил ему Федор Павлович. — Да дорогу-то мы не совсем помним, давно не бывали. А вот в эти врата и прямо леском, леском, пойдемте. Не угодно ли мне самому, я сам, вот сюда, сюда? они вышли из ворот и направились пешком. Помещик Максимов, человек лет 60, не то что шёл, а лучше сказать, почти бежал с боку, рассматривая их всех судорожным, невозможным почти любопытством. В глазах его было что-то лупаглое. Видите ли, мы к этому старцу по своему делу заметил строгами усов. Мы, так сказать, получили аудиенцию у всего лица. А потому, хоть и благодарны вам за дорогу, но вас уж не попросим входить вместе. Я был был, я уже был. Он шевалье парфе, и помещик пустил на воздух щелчком пальцем. Шевалье рыцарь и потом совершенный. Кто это шевалье? спросил Мюсов. Старец, великолепный старец. Старец честь и слава монастырю Засима. Это такой старец. Но беспорядочно выручи его перебил догнавший путников монашек в клобуке невысокого роста, очень бледный и испитый Федор Павлович и Меусов остановились. Монах с чрезвычайно вежливым, почти поясным поклоном произнес. — Отец Игумен, после посещения вашего в ските покорнейший просит вас всех господа у него откушать, у него в час, не позже, и вас также, — обратился он к Максимову. — Это... «Это я непременно исполню!» — вскричал Федор Павлович, ужасно обрадовавшись приглашению. «Непременно! И, знаете, мы все дали слово вести себя здесь порядочно. А вы, Петр Александрович, пожалуете?» «Да еще же бы нет! Да я зачем же сюда и приехал, как мне видеть все их здешние обычаи!» Я одним только затрудняюсь именно тем, что я теперь с вами Фёдор Палч. Да, Дмитрия Фёдоровича ещё не существует. Да и отлично бы было, если бы он маникировал. Мне приятно, что ли, вся эта ваша мазня, да ещё с вами на придачу. Так к обеду будем поблагодарить отца Игумина, обратился он к монашку. Нет, уж я вас обязан руководить к самому старцу, ответил монах. А я коль так к отцу Игумину, я тем временем прямо к отцу Игумину защебетал помещик Максимов. Отец Игумин в настоящий час занят, но как вам будет угодно, нерешительно произнёс монах. Пренадзой ли вы старичишка? заметил в слухами Усов, когда помещик Максимов побежал обратно к монастырю. На фон Зона похож, проговорил вдруг Фёдор Пальч. Вы только это и знаете. С чего он похож на фон Зона? Вы сами-то видели фон Зона? Его карточку видел, хоть и ни чертами лица, так чем-то неоизъяснимо.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 Пристроенный здесь же на галерее, но вне ограды две комнатки. Вот эти самые окна. И старец выходит к ним внутренним ходом, когда здоров, то есть всё же за ограду. Вот и теперь одна барыня, помещица Харьковская, госпожа Хохлакова, дожидается со своей расслабленной дочерью. Вероятно, обещал к ним выйти. хотя в последние времена столь расслабел, что и к народу едва появляется. Значит, всё же лазейчка к бараням-то из скита проведена. Не подумайте, отец святой, что я что-нибудь. Я только так. Знаете, на афоне это вы слышали? Не только пошествие женщин не полагается. Но и совсем не полагается женщиной, даже никаких существ женского рода: курочек, индюшечек, телушечек. Федор Павлович, я дарпалч. Я ворочусь и вас брошу здесь одного. И вас без меня отсюда выведут за руки, это я вам предрекаю. А чем я вам мешаю, Пётр Александрович? Посмотрите-ка, вскричал он вдруг, шагнув за ограду скита. Посмотрите, в какой они долине рос проживают. Действительно, хоть рос теперь и не было, но было множество редких и прекрасных осенних цветов везде, где только можно было их насадить. Лилеей ло их, видимо, опытная рука. Цветники устроены были во оградах церквей и между могил. Домик, в котором находилась келья старца, деревянный, одноэтажный, с галереей, пред входом, был тоже обсажен цветами. А было ли это при предыдущем старце, в Арсенофии? — Тот изящности-то, говорят, не любил, вскакивал и бил палкой даже дамский пол, — заметил Федор Павлович, подымаясь на крылечко. Старец Варсанович действительно казался иногда как бы уродливым, но много рассказывает и глупостей. Палка и же никогда и никого не бивал, ответил монашек. Теперь господа минутку повремените, я о вас повещу. Фёдор Павлович в последний раз условие, слышите? Ведите себя хорошо, не то я вам отплачу, успел ещё раз пробормотать Мюсов. Совсем мне известно, с чего вы в таком великом волнении, насмешливо заметил Фёдор Палч. Али Гришков боитесь? Ведь он, говорят, по глазам узнаёт, кто с чем приходит. Да и как высоко цените вы их мнение? Вы такой парижанин и передовой господин, удивили вы меня даже. Вот что. Но Мюссов не успел ответить на этот сарказм, их попросили войти. Вошёл он, несколько раздражённый. Но теперь за ранее себя знаю, раздражён, заспорю, начну гречиться и себя и идею. У Нижу мелькнуло у него в голове